Глава 15 Герда недоуменно наблюдала, как я вместо того, чтобы навязать свою помощь, просто принял ее слова и вышел из боя. В этот момент я охватил мандраж, а вдруг не справится, вдруг она переоценила свои силы, ведь противница почти вдвое выше нее по уровням. И тем не менее крестный верит в нее настолько, что фактически доверил победу. И она не может подвести ни его, ни отца, ни мать, которая сейчас смотрит на нее с той стороны силового купола. Она должна оправдать ожидания своей семьи. Напоследок крестный указал место, где укрылась Ноутлойд. Девушка вспомнила присказку матери, когда она и Кай возвращались из леса по уши в грязи. «Свинья везде грязь найдет!» Вот и ее противница-амфибия нашла, где можно укрыться в родной стихии даже после города, а именно в затопленном подвале небоскреба. Незаметно подкрасться не удалось, клон Майи выскочил из-за угла. До этого Герда видела противницу лишь издали и глазами своих клонов, а это не одно и то же, что увидеть противника самолично. Вблизи клон девушки Ноутлойда выглядел не так отталкивающе, как предполагала Герда. Да, кожа амфибии имела нездоровый для человека зеленоватый оттенок и блестела на солнце, и тем не менее черты ее лица не были уродливы. Даже большие черные глаза без белков, точно у инопланетянина, выглядели хоть и гротескно, но не отталкивающе. Не желая отвлекаться на еще одну копию, Олимпия создала древесного клона, который тут же рванул к противнику. Копии Герды гораздо слабее клонов Грейс, Но ей вполне по силам задержать помеху. Девушка хмыкнула. Подумать только, она владеет способностью бывших дендроидов. Хорошо, если частично, но она уже воспринимает ее как неотъемлемую часть себя. А ведь другим для кражи чужих способностей приходится использовать легаторы, которые не купить просто так, ибо товар штучный. А Герда просто воспользовалась тем, что крестный прародитель. Грейс наверняка уже засекла ее, но шанс на эффект неожиданности еще остался. Активировав свою способность частичной трансформации, Герда почувствовала, как вздыбилась одежда под боевым костюмом. Густая шерсть снежного барса, пробивающая из-под кожи, мгновенно подняла температуру тела, заставив встроенный кондиционер работать на полную мощность. Еще бы, машина запрограммирована на терморегуляцию, ей не объясни, что 42 градуса — это норма для оборотня. Пока пришлось обойтись частичной трансформацией, и дело не в маскировке или неподходящей под это брони. Конечно, у нее модернизированный экзоскелет, штучный экземпляр, приспособленный специально для Герды и внешне имеющий стилистику антропоморфной кошки. Есть даже фальшивый хвост, наверняка воспринимаемый зрителями как элемент декора. Дело в ускоренном метаболизме, который тяжел даже для оборотня. Если поддерживать полную трансформацию достаточно долго, организм, выработав внутренние ресурсы, начинает буквально поглощать сам себя, чтобы поддержать форму зверя. А это очень нехорошо для здоровья. Трансформация вдохнула в Герду сил, девушка играючи запрыгнула на четвертый этаж. Конечно, не стоит умолять помощь встроенной механике экзоброни, но подскочившая ловкость сделала куда больше встроенных сервоприводов. Вместо сахнувшими трибунами пиликнуло сообщение о полученном опыте. Девушка, скосив глаза на лог, увидела то, чего не ожидала. Судя по логам, ее древесная копия только что справилась с копией противницы, а через секунду умерла от дота отравления. «Ее копия!» Повысившаяся характеристика пусть и частично, но передавалась двойнику, сделав его еще сильнее. Но это не главное. Копия потому и зовется копией, что выглядит идентично оригиналу. В то же время древесный клон реплицирует оригинал, а потому появляется без оружия и брони. А сейчас вся арена и зрители трансляции видели, как клон молодой девушки с кое-как прикрытой системой наготой преобразился в оборотня. Какая же она тупица! Как она могла забыть? Любая информация о парадоксах, равно как и об их способностях, скрыта. Да, термит использовал скилл паладинов отрицания смерти», но его вполне можно выдать из-за десяток других способностей. База гейм-дизайна питает слабость к эффектной световой иллюминации обилок. В квазе эпсилоны вовсе можно обосновать временно неуязвимость со световыми эффектами, хоть незарегистрированным девайсом раса Меклар. Но как выкрутиться, когда вся арена видела трансформацию девушки в зверя? Это ведь не МММ вроде «Сферы миров», где магия и оборотни, здесь чистый сай-фай. Связь с остальным миром отключена, не посоветоваться с матерью. Хотя это даже хорошо, будь по-иному, отец наверняка отписался бы уже простыней матов. В любом случае сделанного не воротишь, а потому с этой проблемой она разбираться будет после. Сейчас главная задача Герды — победить». Олимпия выскочила в неширокий коридор и почти в упор столкнулась с противницей. Представительница ноутлоидов не стала дожидаться, когда Герда ее найдет. Девушка-спектроморф на мгновение опешила, а вот подручная Скипидара не сплоховала. Ее основное оружие, многоствольная вундервафля, оказалась за спиной, как и дробовик Олимпии, но грыз воспользовалась грубой силой, отправив спектроморфа в полет из окна. Падение с 23 этажа — это приговор, а увеличенная гравитация — гарантия его исполнения но не для спектроморфа. Активировав врожденный талант спектра света, предназначенный для проникновения за преграды, Герда вновь сменила вид и укуталась черно-бордовым сумраком, а затем указала в сторону опешившей май. Через секунду фантом потек в указанном направлении, игнорируя гравитацию. Эффектно, пусть и крайне ситуативно для врожденной расовой способности. И тем не менее, через десяток секунд Герда вернулась в окно, из которого вылетела. Но Грейс уже была готова. В руках зеленокожей девушки появилось два тубуса, которые оказались лазерными кинжалами. Хиты здоровья Олимпии начали убывать рывками. Девушку одолела паника и смятение. Не осознавая, что делает, она создала две древесные копии, которые из-за замкнутого пространства появились за спиной у противницы. Как же удачно! Синхронный удар в спину обескуражил Грейс, но одного взмаха лазерным кинжалом хватило обоим клонам. Это мгновение Герда использовала по максимуму, потянув из-за спины короткий крупнокалиберный шотган, ведь ее уникальная пассивка режет в ПВП броню. Дробовик в замкнутом пространстве — это весомый аргумент при любых раскладах. Тем более, когда в руках противника нож, и он на две сотни уровней выше тебя. Ловкость не спасет Ноутлоида от урона по площади. Но Грейс имела еще козыри. Рот Ноутлоида, до того представляющий из себя короткую щелочку, раскрылся неестественно широко, обнажив полупрозрачные иглы зубов. В грудь Герды будто ударил молот. Из-за ее ушей и носа хлынула кровь, сознание поплыло, смазав все вокруг. Единственное, что осталось четким, так это запись в логах. Крик сумеречной баньши. Урон. 122 хитпоинта. Оглушение 5 секунд. Дебаф глухота 2 минуты. Дебаф головокружение 2 минуты. Дебаф немота 2 минуты. Дот кровотечения 5 хитпоинтов в секунду. 5 секунд. Много это или мало? Когда ты наносишь урон, то это мало, всего 2-3 удара сердца. Когда же урон наносят тебе, а ты не можешь сопротивляться из-за так неудачно пойманного стана, 5 секунд можно сравнить с 5 световыми годами. Герда беспомощно смотрела на стремительно убывающую жизнь под напором световых кинжалов, гадая, что закончится быстрее. Хит-поинты или время оглушения? Что делать в случае, если ей повезет? Девушка уже знала. Едва стан прекратился, как столб яркого розового света окутал тело девушки. Украденная способность отрицания смерти активирована до окончания неуязвимости 5-4. Кув будто знал, что это единственный шанс победить. Теперь девушка понимала, почему улыбчивого веселого дядю Артема многие люди превозносят в гении мира квази-эпсилон. Дело тут не в том, что он смог стать первым человеком-предводителем целой расы и не в необъяснимом умении предугадывать развитие игрового аватара. Хотя это тоже. Зерно такого отношения закопано гораздо глубже. Герда смотрела на Майю Грейс, которая словно в замедленной съемке разворачивалась, чтобы отступить. Но шатган Герды висел на груди. Руки сами навели смертоносное оружие на закованную в броню спину девушки наутлоида. Палец медленно потянул за спусковой крючок, и злые шмели плазмы разорвали тело противницы. В ужасающем розовом цвете Герда улыбнулась, прочтя надпись, висящую в небе над ареной. «Победа! Выживший гладиатор! Герда Олимпия!» Шотган в руках Герды был здесь оружием, но отнюдь не панацеей. Грейс вполне бы хватило запасов хитов, чтобы пережить всю обойму и смертоносного в ближнем бою дробовика. Если бы я не покинул Ристалище, оставив Герду один на один. Основным козырем стала уникальная пассивная способность, которая резала броню противников ПВП, сложенная с украденным паладинским навыком из другой игровой вселенной. Терра вернуло арене исходный вид, и Герда оказалась в центре вместе со мной и Бишкеком. Турианец и Придалиен стояли по бокам девушки-спектроморфа, а из-под купола в силовом поле спускался приз — Рейлган Матильда мое творение еще до того как я стал прародителем под ликование толпы я взял в руки неказистую винтовку катушки индуктивности располагались прямо на стволе и ничем не были защищены в купе со ствольной коробкой и прикладом распечатанным на простейшем принтере винтовка никак не тянула на предмет с оценочной стоимостью в несколько миллионов кредитов я посчитал также. Спустя несколько секунд вдумчивого разглядывания своего творения я криво усмехнулся, показал непристойный жест Скипидару, стоящему на вип-трибуне, и двинулся к выходу с арены. В чат группы прилетело сообщение. «Куф, это подделка. Скипидар кинул нас!» «Бишкек, действуем по плану! Герда!» Девушке не нужно было повторять дважды. Едва бой закончился... Все параметры ее аватара обновились, в том числе и кулдаун способностей. Скипидар явно держал в уме вариант, что подмену Матильды скроют, поэтому у выхода с арены уже дежурили две пятерки высокоуровневых игроков в красно-белой броне. А еще там стоял термит. «Я бы хотел принести извинение за свое неподобающее для паладина поведение. Ты победил достойно!» Пророкотали голосовые синтезаторы клара обращаясь ко мне. «Войса, хватит ломать комедию! Ты такой же машине, как Аскипидар. Похоже, это что-то в крови у поляков». Отмахнулся я от извинений за нечестную борьбу и пошел прочь с арены. У боевых звеньев красно-белых, скорее всего, был приказ сопроводить меня к выходу, а потому две пятерки обступили нас бишкеком коробочкой, чтобы в случае чего... Герда постучала кулаком по броне одного из гусей. «Эй, жестянка! Два шага назад!» Нахально произнесла девчонка, и боец, бросив короткий взгляд на миклара который, кажется, был здесь главным, отступил, не проронив ни слова. Войцик хоть и отвлекался на мгновение от меня, но пропустить мой укол мимо ушей не смог. «Следи за языком, когда находишься в гостях!» Механический голос миклара хоть и был лишен эмоций, но они без труда угадывались в словах. «Если ты в чем-то нас обвиняешь, то говори прямо!» «Не ломай комедию, паладин!» Я выделил последнее слово едкой интонацией, не скрывая, что насмехается над этой самоидентификацией механоида. После этого я с усилием впечатал рельсотрон в пол, отчего индукционные катушки разлетелись в стороны. «Удар, удар, еще удар, и когда я остановился, в моих руках остался лишь ствол, а у ног валялись запчасти раритетной винтовки». «Это подделка!» «Но...» — попытался было возразить Миколар, однако я не дал ему это сделать. «Повторяю еще раз. Это подделка!» «Я создал Матильду, и я отличу подмену с закрытыми глазами, так что не надо ломать комедию, паладин!» «Да, еще зря ты взял с собой боевиков клана!» И я кивнул в сторону мордоворотов. «Мы не дадим вам повода на добавление в кослист!» «Я не знал!» Термиту прямо гнул свою линию. «Знаешь, да мне все равно. Скипидар меня кинул. Ты в его команде. Значит, и ты меня кинул! Мы уходим!» С этими словами я решительно двинулся к выходу, задев плечом одного из громил. Однако тот не пошел на обострение конфликта. «Я больше не с ним!» — произнес Миклар мою спину, а дальше все завертелось не по сценарию. Над головой термита моргнул герб и исчез, а через секунду Миклар, не сменивший боевое тело, врубился в ближайшего к себе бойца и красно-белой брони. По глазам резанул яркий розовый свет от использованной способности отрицания смерти. Надо сказать, Миклар использовал его вовремя, так как через секунду на него напал весь десяток красно-белых. Контактные бойцы скипидары обступили бывшего союзника и прижали его к стене. Вам нужна помощь или нет? Проколокотал механическим голосом термит, активировав оружие ближнего боя, напоминавшее своим видом нечто среднее между хищным полотном бензопилы и горнодобывающим буром. Жизни красно-белых гусаров довольно бодро скатывались вниз. Я уже подумал, что все. Слетевший с катушек механоид, превратившийся в мясорубку, положит авангард скипидары. Но стоило розовому цвету угаснуть, как все кардинально поменялось. Бывший паладин, не прекращая переть на противника, накинул на себя хил, однако он спасал не более чем пластырь при оторванной ноге. Я выдохнул. Но кто просил этого идиота вмешиваться? Кто просил его строить из себя рыцаря или, как там, паладина света? Руты корней проросли прямо сквозь броню гусаров. Все-таки они находились не на зеленой планете, а внутри космической станции. Растительности тут было взяться неоткуда, разве что из желудков красно-белых, которые недавно употребляли томаты, клубнику и яблоки. Из клубники ничего путного не получится, по крайней мере, не при спонтанной эволюции под сгибающими силами прародителя, чего нельзя сказать про другие растения. Ксенон Тан крутил головой, не зная, что предпринять, в то время как его группа корчилась, теряя остатки жизни. Второе звено потеряло всего двух бойцов — Вамбуса и Дендроида. Первый погиб потому, как был чисто викторианском. Второму тупо не повезло оказаться противником экс И сейчас из красно-белой брони рос хищный папоротник трех ближайших бойцов. Бишкек, немудростовая лукаво, стал бить в голову ближайшего и зарыгать маты, наносил удар за ударом, разгоняя комбо ближнего боя. Здоровяк совсем позабыл про шатган, который болтался у него на предплечье. И я в это время использовал хилы заклинания корней, дабы уберечь жизнь наивного механоида Паладина, что решил перейти на нашу сторону. Герда даже замерла туканом, но никто ее не собирался окликнуть. Опомнившись, бойцы Скипидара принялись выбивать здоровье из низкоуровневых противников, но Бишкек уже разогнал свою комбо, а потому не собирался выпускать из ковшеподобных рук голову Шедууса. Эта свалка продолжалась секунд двадцать. Бишкек наносил удары лавинообразно, наращивая урон. И я пытался удержать на месте гусаров и одновременно не дать спалиться Бишкеку и Термиту. Выходило это, мягко говоря, хреново. Мы находились не на планете, покрытой растительностью, а в безжизненном космосе. Возник хрупкий паритет в силах сторон, но его разрушила Герда. Та, что стояла за нашими с Бишкеком спинами, продолжала бездействовать. Но вот Бишкека обуял розовый свет, а затем мрак проскользнул сквозь суматоху боя и оформился в Герду рядом со мной. Причем в руках девушки... Находилась Матильда. Я почти насильно вырвал из рук Герда оружие. Но никто из гусей помешать мне не смог. У них и так прибавилось проблем. Из-за угла, откуда только что появилась черная тень, выскочил ксенон в тяжелой броне. На его шее выседала кастаника. Это и было концом короткой, но яростной схватки. Девушка-псионик мгновение сбила концентрацию красно-белых, а ксенон разрядил тяжелые пулеметы почти в упор. Авангардский пидара даже не успел активировать силовые щиты и до последнего пускал слюни, пока бустер обнулял их жизни. Единственный, кто выжил, оказался термит. Он так и стоял, оплетенный корнями, не зная, что делать. Фрейм его хитпоинтов моргал красным, равно как и ник. Своим нападением в спину красно-белых он выбрал стезю предателя. И произошло это уже не в первый раз. Зато в первый раз он был твердо уверен в том, что совершает преступление во благо. Так в нем говорил паладин света. «Я жена, так что бустер у меня для тебя задание. Как все закончится, не забудь расцеловать Лауру. Если бы не ее перекачка интеллекта...» — произнес место приветствия я. Кастеника зарделась, а вот Ксенон скупо кивнул вместо ответа. Эти двое, как дети малые, скрывались, хотя и слепому было видно, что они встречаются. «Хватит булки мять, уходим!» — пророкотал Бишкек. «Кстати, не зря все было!» Эти слова он уже адресовал мне. «Это она?» «Она родимая!» Не отрывая взгляд от Рейлгана, произнес «Я держа смертоносное оружие, словно малого ребенка». «Кстати, где Алиса и Альха? «В доках на подставном корабле. Как ты и говорил, наше судно уже взято на абордаж, а нас встречают», — ответил бустер, не отводя взгляда от термита. «Вот и славно!» Я поблагодарил кивком тандем к Синона и Кастанике. «Все, ребята, миссия окончена. Рвем когти!» Не став затягивать, наша группа двинулась к выходу, не нарушая боевого порядка. И только термит стоял, не зная, как поступить. После произошедшего ходу обратно к Скипидару нет. И дело тут совсем не в том, что тот не примет изменника. еще как примет. Дело в ином. Всё внутреннее естество Войцеха отказывалось быть по одну сторону баррикад с предателем и мошенником. И сейчас в нем говорил не наивный парнишка или вчерашний самоубийца. Сейчас говорил паладин света. Но... Ты чего встал? Оторвал термит от собственных мыслей Я. Или ты остаешься? И я? замялся, не зная, что сказать, Миклар. Ты хочешь взять его с собой? недоверчиво пробасил Бишкек. Не боишься, что казачок засланный? Боюсь, согласился я и кивнул на Герду. Это ее решение. Герда! Отец попытался было образумить, дочь, Но она выпалила скороговоркой, словно репетировала. «Отрицание смерти доступно только паладинам света, а ими могут стать только фанатики». Наткнувшись на неодобрительный взгляд Миклара, девушка споткнулась, но поправилась. «В хорошем смысле этого слова. Если паладин разочаруется в идеалах своего пути или сойдет с него, то его класс изменится, а все обилки пропадут. Долго объяснять. Термит, пошли уже!» «Потом, все потом». Поддержал я девушку. Напомним, мы на территории врага и нужно уходить. Соблюдаем боевой порядок. Бустер и Лаура впереди. Герда, Термита, я в центре. Бишкек, замыкающий. Группа сразу перестроилась в озвученном порядке. Еще несколько секунд миклар провожал взглядом широкую каменную спину турианца, а потом плюнул на гордость и поспешил занять место в группе недавнего противника. Нас перехватили на полпути. От погони уйти не удалось, слишком медленный турянец задерживал всю группу, а потому нас просто связали боем. Правда, ненадолго. Когда преследователи поняли, что еще чуть-чуть, и они самоубьются о пассивку Бишкека, то решили отступить, но этого им не дал сделать тандем Бустера и Лауры. Девушка накинула на группу преследования деба в дезориентации, а рептиль добил из ручных пулеметов. На борт нанятого стелс-фрегата пришлось прорываться с боем. И дело тут не в том, что нас обложили, а в том, что корабль спасения вместе с командой был из некогда родственного нашей группе клана — Черноморский синдикат. С одобрения Алисы нанятая команда устроила в доках хаты Израиль, начав палить во все, что движется. Калибры у столсовика разведчика и Шэдоус были смехотворные, но в чреве пиратской станции было где разгуляться. И к моменту появления нашей группы доки походили на Сталинград. В логах отобразилось сообщение об уничтожении корабля 19 сантиметров. Поняв, что я ушел, прихватив с собой и Матильду, Скипидар не придумал ничего умнее, как уничтожить мой корабль. Воистину, Скипидар не имел ничего общего со смесью эфирных масел, а полностью относился к его небесной ориентации. Улыбнувшись этим мыслям и видя, как команду отпускает после адреналинового скачка, я попросил доставить нас на станцию Наутилус. Сейчас я тайком любовался своей женой. Алиса буквально светилась, рассказывая команде о том, кто такой Скипидар и из-за чего 10 лет назад началось знакомство с ним. Девушка искрилась эмоциями, щеки горели. Тайком, чтобы благоверная не заметила, я включил видеозапись. На борту флайера нашлась и контрабанда, которой, увы, было не суждено попасть на подпольный прилавок. Я перевел 15 тысяч кредитов сверх суммы, и пираты глубокого космоса радушно выкатили из-под полы меридорский дымный портвейн и эфир черного яркоцвета. Блажь, конечно, но команда оценила угощение, и только молчаливый Миклар не притронулся к редкому алкоголю — ввиду невозможности употреблять онные механоидами. Но за него и меня отыгрался Бишкек. Массой турянец был под 12 центнеров, а чтобы его опоить, ушла добрая половина контрабанды. «Ладно, пора расходиться», — предложил я. «По крайней мере, нам. Да, Алиса?» «Ага». Не без огорчения, — ответила девушка. «Выходи, а мне еще надо перекинуться парой слов с термитом и гердой». Добавил я и под неодобрительным взглядом поправился. «Разговор на минутку. Ты не успеешь даже постель расправить». Очевидно, ответ ее не устраивал, но выражать свои мысли при посторонних Алиса не стала. Устроилась поудобнее в кресле и закрыла глаза. Я же повернул к механоиду и девушке-спектроморфу. «Термит, не буду ходить вокруг да около, скажу прямо в глаза. У меня к тебе веры нет от слова совсем. По крайней мере, пока». «Но Герда за тебя поручилась, а я не могу отказать своей крестнице. Вот что я думаю. Мы создаем второй отряд, в котором капитаном будет Герда, и ты войдешь в него». Я сделал короткую паузу, а потом добавил. «Если хочешь, конечно. Никто тебя не волит не будет. Если захочешь вернуться к скипи...» «Артем!» Раздался негромкий голос Алисы. и Я повернулся и увидел на лице жены первобытный ужас. «Что случилось?» «Преждевременные роды?» Я, не стесняясь посторонних, озвучил худшее из предположений. Алиса замотала головой из стороны в сторону, и сердце отлегло. «Слава Богу!» «А что тогда?» «Я отправила тебе в личку». Было видно, как она пытается сдержаться, но по щекам уже текли крупные виноградины слез. И я, не зная, что и подумать, тоже полез в сообщение и открыл письмо от жены. В нем не было текста, только скриншот. Сначала я даже не понял, куда надо смотреть и почему жена плачет. Но когда до меня дошло, я выматерился. Крепко так, что со мной происходило нечасто. На скриншоте было изображено игровое меню с характеристиками персонажа опциями графики, отображения профиля и цветокоррекции, звука и другими настройками интерфейса. Не хватало лишь одной. Самой важной кнопки. «Выйти из игры».